Глава седьмая. Глетчер. Это был необычный и неожиданно приятный опыт для меня. Работать с бывшим инквизитором Гилетином Ленсбрук, одним из самых опасных карателей во всех краях, раньше не представлялось возможным. Появилось ощущение, что я попросту сошёл с ума. Однако после загадочного убийства наследника герцогства Ранвисов И отравление самого леопольда Ранвеса я осознал всю серьёзность происходящего. Если в пятом крае появилась чёрная ведьма, то почему бы и другим иным не заинтересоваться тёмным искусством? Я никогда не верил, что все записи и книги по чёрной магии были сожжены инквизицией. Пусть последняя пыталась убедить в этом весь мир, наверняка что-то осталось. Ведьмы весьма изобретательный народ. Однако со временем я проникся новым миропорядком, принял взгляды совета и стал придерживаться мнения, что ни инквизиции, ни чёрной магии никогда не существовало. Новое поколение верит в это и считает сказки о встреблении иных всего лишь страшилками, которые рассказывают непослушным детям родители, чтобы те слушались. Сейчас, когда я решился провести Валерию через чёрный ход прямо в Морк, Стрешхилки прошлого ужили, и я снова ощутил этот неприятный холод смерти от чего-то запретного, не поддающегося нашему пониманию. Марк Ранви стал той самой ниточкой, что тянется из пугающего прошлого в стабильное настоящее. Никак нельзя было допустить паники, хаоса и нарушения миропорядка. И я, и Валерия понимали: смерть герцога связана с тёмной магией. Но одно дело знать это и совсем другое объявить общественности, что всё то, чего они так боялись, реально. Так я поступить не мог. Во-первых, паника, во-вторых, совет не позволил бы. Я был уверен, что высшие инстанции проводили собственные расследования, но у них плохо получалось. И недавнее убийство такого высокопоставленного лица, как наследник титула герцога, доказательство этому. Мне действительно не хотелось бы этого говорить, но инквизитор замолчала, собираясь продолжить, но я перебил её. Чёрная ведьма глаза самопроизвольно закрылись, будто если я не буду видеть, то слова можно будет не воспринимать всерьёз. Ой, это не так. Нет. Ответ меня удивил. Сам не заметил, как выторочился на детектива, ожидая объяснения. Валерия стояла над телом убитого Марка и разглядывала парис на запястье жертвы. Из всего необычного в этом деле женщину заинтересовала именно эта деталь. Это несомненно тёмное искусство. Я ещё на улице почувствовала этот сладко-кислый привкус на губах от загрязнения магического фона. Единожды испытав на себе остаточное влияние чёрной магии, ты ни с чем его не спутаешь. Способности Линсбрук как инквизитора поражали. Я всегда знал, что он хороша, но не знал, что настолько. До нас доходили слухи, что каратели находят преступников по остаточной магии. Они видят её, ощущают и могут проследить до обладателя. Причём спутать индивидуальный отпечаток силы для инквизитора невозможно. Другое дело, что многие просто не способны уловить крохи остаточной магии. Но не Валерия. Она как раз из тех уникумов, кто чует след даже через месяц после произнесённого заклинания. Поэтому она была так страшна в своё время. Лорд Командор Линсбрук не оставлял своим жертвам ни единого шанса скрыться от наказания. Однако подобное убийство не в стиле ведьм. Запах полыни должен был отбить нюх ищейек, а как ты знаешь, ваших по запаху не вычислить, продолжала рассуждать детектив, попутно исследуя тело. Это правда, ни один оборотень не возьмёт след ведьмы. Мой рот источает запах природы, и это значительно осложняло жизнь инквизиции. Но недостаточно. Может, полынь была отвлекающим манёвром, чтобы не подумали на ведьм? Зачем? Инквизицию упразднили, твоим сородичам нечего бояться. В данном случае кто-то хотел скрыть свой запах, чтобы ввести следствие в замешательство. И вот эти порезы Она указала на запястья. Их нанесли либо ради ритуала, либо с целью что-то скрыть. С точки зрения убийства они не играют никакой роли. Когда жертвы перерезали вены, она уже была мертва. Ведь мы никогда не грешили излишней жестокостью. Всё в рамках ритуала, не более. Вынужден был согласиться. Над трупами владельцы природной магии не глумились. Вот во время ритуала, когда жертва жива, могли творить ужасные вещи, но не сверх требуемого. После смерти принесённого в жертву не трогали никогда. Всё стало ещё запутаннее, чем было. Я потёр от усталости лоб. Голова начинала болеть. Да и упадок сил как-то внезапно навалился. Когда я успел потратить столько магии, нужно было солгать. Женщина кинула на меня взгляд, в котором читались насмешка и вызов. Она пыталась сказать, что мне не по силам это дело, раз я уже запутался. Вот же заноза. Сколько ни видел её, а инквизитор не изменилась. Разве что стала лояльней. Увидеть в доме грозный Линсбрук нечестия, я никак не ожидал. Но апофеоз моего шока стал скелет. Нежить проживала в фамильном особняке Карателя, служила там и даже перечила Валерии. Если бы детектив не умчалась на помощь практикантке, то я позорно засветил собой перед всеми обитателями дома. В тот момент я не был способен контролировать свою силу. Что ж, именно из-за увиденного я решил тайно привести бывшего врага в мрак и посвятить во все детали дела. Мне необходимы были ее способности и знания, а ей мои связи и доступ к необходимой информации. Странный тандем. Противоречивый и невозможный. Но действенный. Ведьмак и инквизитор. Кто бы знал. Ты не способна лгать о подобных вещах. Совесть не позволит. Я с гордостью продемонстрировал свою осведомленность относительно черт характера детектива. Она никогда не поверила бы, но я интересовался её жизнью ещё до нашего первого знакомства. "На твое счастье", фыркнула Бронетка, поправляя воротник куртки. Я много раз видел её, смотрел издалека и вблизи, изучая своего врага. Однако ни разу не замечал янтарного блеска в её глазах. Не обращал внимания на ямочку над одной щекой. Её саркастичная улыбка никогда раньше не вызывала во мне трепет. Захотелось сказать что-то изведительное, чтобы она снова улыбнулась и в своей манере ответила мне. Это открытие взволновало меня, но я постарался не думать о своих странных реакциях на женщину передо мной. Между нами всё ещё было слишком много прошлых обид и недомолвок, чтобы проявить симпатию друг к другу, но недостаточно, чтобы игнорировать возникший интерес. «Мяу!» – пискнул Цербер из-под куртки Валерии. «Ты взяла его с собой?» «Когда только успела. Мы ехали отдельно, но я был уверен, что детектив не возвращалась в свой кабинет перед отправкой в департамент». «Конечно. Здесь столько остаточной магии, что малыш наестся вдоволь и снова начнет расти. Я же не изверг. Морить его голодом, как это делал ты». Я не морил его. Ты просто не забирала излишки магии, отчего фамильяр вынужден был сократить рацион. И вот результат. Она слегка развела края куртки, показывая довольную мордочку моего бывшего фамильяра. Что-то подсказывало мне, что Цербер не вернётся к своему прошлому хозяину. Валерия его полностью устраивала. Так что я в деле. Было видно, что этот вопрос не давал брюнетке покоя. Она опасалась, что после помощи я просто забуду о ней и буду жить, как ни в чем не бывало. Но это не в моем стиле. За все нужно платить. Даже своим врагам. В деле. Только никому об этом ни слова. Допуск я дам, но... В департаменте держать язык за зубами. Догадалась уже. Да. Она скривилась, но скорее из привычки, чем от недовольства. Тогда я испаряюсь. Мне нужно расследовать смерть Леопольда Рэнвиса по одному герцогу Зарас Вольфган. Женщина улыбнулась и изящно повернулась ко мне спиной и направилась к чёрному ходу. Валерия? Да, она обернулась. Зачем тебе наш секционный нож? Наивная. Думала я не заметил, как она утянула инструмент для вскрытия в свой карман. Всё же я не первый год с лестственным. Варежки это по моей части. На работе не гость, возьми хоть гвоздь, задорно выкрикнула детектив и покинула пределы департамента. Я стоял посреди морга возле трупа Рэнверса, без понятия, как вести дело. но все равно улыбался во весь рот, не сводя глаз с двери, через которую выскользнула Валерия. Наверняка переработал. Слабость навалилась с новой силой. Да так внезапно, что у меня закрались смутные сомнения относительно ее природы. Секунда, и в голове все сошлось. Цербер, Валерия, Ведьмак. Идеальное уравнение с одним решением. Опять же хитрая лисица осушила половину моего резерва.